А что, если этим фактором и была концентрация ионов в атмосфере, о которой писал Арениус? Возможность новых открытий взбудоражила всю лабораторию. Срочно собиралась необходимая для исследований аппаратура, проращивали семена фасоли, которые предстояло заменить календулу. Когда сеянцы подросли, Молодые экспериментаторы прикрепили один конец тонкой нити к пластинке листа фасоли, другой ее конец – к рычажку, соединенному с пером, касавшимся вращающегося барабана, приспособление, аналогичное кемографам, которыми пользовались их предшественники. В отличие от штёпель, Они поместили одиночное растение в светонепроницаемый ящик. Нить проходила через шлюз, и растение внутри ящика оказывалось полностью изолированным от внешнего света. Чтобы собственными глазами убедиться в существовании ритмов движения листьев и проверить работу аппаратуры, экспериментаторы повторили опыты Штёпель. Все оказалось в полном порядке, и они сразу же начали серию экспериментов при изменении концентрации ионов в воздухе, находящемся в светонепроницаемом ящике. Наблюдая за отметками пера регистрирующего движение листа на вращающемся барабане, Бюнинг и Штерн приходили все в большее недоумение. Изменение концентрации ионов в воздухе не оказывало на сеянце фасоли никакого влияния. Экспериментаторы ставили опыт за опытом. Они увеличивали содержание ионов в воздухе до концентраций, никогда не встречающихся в природе. Но ритмы движения листьев оставались неизменными. Электрические заряды в атмосфере, по-видимому, не могли быть искомым фактором X. Продолжая непрерывно изо дня в день наблюдать за растениями, Бюнинг и Штерн неожиданно обнаружили, что ритм движения листьев фасоли медленно отклоняется от суточного ритма. У одного растения, постоянно содержавшегося в темноте, Ритм постепенно сдвигался к 22-часовому периоду. Другое растение сначала вообще потеряло чувство времени, затем остановилось на 27-часовом периоде. Но ведь уж тёпель, растения всегда точно соблюдали 24-часовой ритм. Может быть, всё-таки существует таинственный фактор х? Действие которого сказывалось в Гамбурге, но не проявляется во Франкфурте. Тщательно, шаг за шагом проследили молодые ботаники описание методики экспериментов Штепель, выискивая мельчайшие отклонения от нее в своих действиях, обращая внимание даже на, казалось бы, несущественные детали. Черкль содержала растения в темной комнате, куда она ежедневно в определенное время заходила, чтобы полить их. У них же растения находились в светонепроницаемом ящике, который при поливе не открывался. Могло ли это явно незначительное различие в методике быть тем, что они искали? Как вообще штепель поливала растения в полной темноте? Статья она написала, что включала очень слабый красный свет, когда входила в тёмную комнату. Смешно было даже предполагать, что кратковременное освещение слабым красным светом может как-то повлиять на движение листьев. Считалось, что красный свет не оказывает на растения никакого действия. И тем не менее, это было то единственное, что отличало их опыты от опытов штёпель. Ученые не могли пренебречь даже такой мелочью,